Я удивился, зачем он залез под брезент. И тут же понял, что брезент откинут, а на улице темнота. На моей сейке было четверть седьмого, вечера. Вот это мы придавили. Сказалась все-таки бессонная ночь. Я опустил стекло. Шкипер сунул голову в салон и сказал, «Нужно выходить, мы приехали». Он добавил что-то еще по-эстонски. Я приоткрыл дверь, в салоне зажегся свет. Муха и артист мгновенно проснулись. Лишь Томас, безмятежно дрых, откинув голову на спинку сиденья и двумя руками прижимая к груди бутылку. Муха растолкал его. Он закрутил головой, заморгал, пытаясь понять, где он и что с ним. Потом дошло. Он выслушал шкипера и перевел. Говорит, дальше не поедет. «На автостраде много полиции и военной автоинспекции. Пост мы проехали. Нужно выгружаться». Я вылез из машины. Трактор стоял на придорожной стоянке, на каких ночуют дальнобойщики. Вокруг чернил сосновый лес, тревожно шумел ветер. Площадка была пуста. Лишь одна фура светилась под фарниками на другом конце. Двое водил, расположившись перед капотом, грели на паяльной лампе чайник». Мимо стоянки со свистом проходили тяжелые грузовики. Бесшумно скользили легковушки. В метрах в пятистах празднично сиял стеклянный куб дорожного поста. Возле него стояли две полицейские машины. «В какой стороне Нарва?» — спросил артист. «Там!» — Томас показал на пост. «Твою мать! Нам же нужно как раз в ту сторону!» «Нет!» — возразил Томас. «Нам нельзя в Нарву. Там найдут». «Нам нужно в Таллин». «А в Таллине не найдут». «В Таллине мы спрячемся». «Как?» «Я знаю, как». до Таллина близко. 40 километров. И только один пост». Артист вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул в Таллин, так в Таллин. Мы скатили Мазератти с прицепа и расплатились со Шкипером. Он аккуратно спрятал баксы в бумажник, взгромоздился в кабину трактора и свернул в сторону Нарвы. «Уезжаем!» — скомандовал Томас. «Быстро, быстро! Я немножко думаю, что он нас сейчас заложит!» «И точно!» К-700 остановился возле поста, тракторист выпрыгнул из кабины и подошел к полицейским. Муха достал из бардачка бинокль, но и без него было видно, как шкипер что-то объясняет, показывая руками в разные стороны. Оба полицейских «Форда» включили мигалки, сорвались с места и устремились к нашей стоянке. Артист дал по газам, Мазератти снарядом вылетела на шоссе, мы уже приготовились к гонке, но форды вдруг свернули на какой-то проселок. Томас включил приемник и нашел полицейскую волну. «Поступила информация о месте нахождения объекта. Немного послушав, сообщил он, объект в километре от трассы на второстепенной дороге, доставлен туда на тракторе. Информация поступила от хозяина трактора». — Все-таки заложил, под люка сказал Муха. — Да, заложил, — подтвердил Томас, — но соврал. — Это у вас не от русских. — И не от немцев, — обобщил артист. — И даже не от евреев. — А от кого? — Зачем ты обижаешь эстонский народ? — укорил его Томас. — Не нужно отказывать нам в самобытности. Это у нас от нас самих. Теперь можно ехать в Таллинн. Некоторое время будет спокойно. Некоторое время мы ехали спокойно. На встречу нам проносились полицейские форды и военные джипы, подтягиваясь к месту обнаружения объекта. Томас, которому я уступил кресло рядом с водительским, чтобы он показывал артисту дорогу, напряженно слушал переговоры патрульных. Впереди показался дорожный пост». Артист пристроился за огромным рефрижератором, на подъезде к посту вышел в левый ряд и как бы прикрылся махиной рефрижератора от полицейских. Кажется, проскочили, но тут Томас сообщил, нас засекли. И снова приник к приемнику. «Приказ всем». «Объект движется к Таллину», — ретранслировал он переговоры на полицейской волне. «Приказ группе захвата приступить к задержанию. Всем патрульным машинам уйти с пути следования объекта, обеспечить группе захвата свободу маневра. Ага, вот, объект вижу». Мы вывернули шеи и уставились в заднее стекло. Какая-то машина выскочила из-за автобусной остановки и двинулась за нами. «Что за черт?» — удивился артист. «Это же Нива. У них что, не нашлось тачки поприличней?» Он придавил педаль газа. Нива отстала.